Итак, в одно сияющее утро мы сели в лодку и двинулись в путь по дивному озеру. Приведенное ниже стихотворение, возможно, даст читателю понятие о тех счастливых минутах. И жизнь, и бодрость, и покой, дыханием вольным пью. Природа, сладко быть с тобой, упасть на грудь твою. Колышись плавно, Влад веслу Несет ладью вода, Ушла в заоблачную мглу Зубчатых скал гряда. Взор мой, взор, Иль видишь снова золотые сны былого, Снов ушедших не зави, Все полно и здесь любви. Пьет туман рассветный Островерхие дали, Зыбью огнецветной волны вдруг засверкали. Ветер налетевший будет зеркало, вот, И почти созревший к влаге клонится плод. Перевод Левика. Стихотворение Гёте на озере. 1775 год. Мы высадились в Рихтерсвиле где проживал доктор Готце, которому нас отрекомендовал Лафатер. Как врач и в высшей степени разумный и благожелательный человек, он пользовался большим уважением не только в этом уголке, но и во всей стране. Думается, что мы наиболее достойным образом почтим его память, указав на относящиеся к нему строки в Лафатеровой физиогномике. Он оказался гостеприимнейшим хозяином и вдобавок толково и Любезное все нам рассказал касательно следующих пунктов нашего путешествия, после чего мы поднялись на горы, высевшиеся позади Рифтерсвилля. Спускаясь в долину Шиндалегги, мы еще раз обернулись, чтобы полюбоваться восхитительным видом Цюрихского озера. Каково было мое душевное состояние, Лучше всего засвидетельствуют строки, которые я набросал тогда, до ныне сохранившиеся в моей записной книжке. Если б я тобой не грезил, Лили, как меня принял бы горный путь? Но когда бы я не грезил, Лили, разве было б счастье в чем-нибудь? Перевод Лозинского. Четверостишее из стихотворения Гёта «С горы», 1775 год. Мне кажется, эта маленькая импровизация здесь будет выглядеть выразительнее, чем собрание моих стихотворений. Трудные дороги, ведущие к обители Пресвятой Девы Марии, не поколебали нашего мужества. Нас догнала толпа богомольцев, замеченная нами еще внизу у озера, Они мерно двигались с пением и молитвами. Мы приветствовали их и пропустили вперед, хотя они и приглашали нас присоединиться к их благочестивому странствию. Шествие паломников очаровательно оживляло пустынную, гористую местность и как бы прочерчивало извилистую тропинку, по которой и нам предстояло идти, отчего мы еще радостнее следовали за ними». Обряды римской церкви протестанту представляются весьма торжественными и внушительными, так как он признает только первичное, внутреннее, то, что породило их, видит то человечное, благодаря которому они передаются из поколения в поколение. Иными словами, видит и чтит ядро, не обращая внимания на скорлупу, на оболочку плода. Более того, на само дерево его ветви, листья, кору и корни. Наконец, в пустынной безлесной долине нам открылись великолепная церковь и обширный богатый монастырь с многочисленными опрятными строениями, в которых могли более или менее удобно разместиться стекающиеся сюда со всех сторон паломники. Церквушка внутри большой церкви Некогда скит святого отшельника, инкрустированная мрамором и благоговейно обряженная, как настоящая часовня, была для меня чем-то совсем новым и невиданным. Малый сосуд, со всех сторон обстроенный колоннами и сводами. Нельзя было не задуматься над тем, что вот одна единственная искра высокого духа и богобоязненности зажгла здесь неугасимый священный огонек, К которому с превеликим трудом добираются толпы пилигримов, чтобы зажечь от него и свою свечу. Так или иначе, но это свидетельствует о безграничной потребности человечества в том же свете и тепле, которому радовался тот первый отшельник с глубочайшим благоговением и непоколебимой верою его зажегшей и не давшей ему погаснуть. Нас провели в сокровищницу, богатую и обширную, где нашему изумленному взору предстали статуи святых и основателей Ордена в натуральную величину, а не то и колоссальных размеров. Совсем другое впечатление вынесли мы, заглянув в открытый для нас шкаф. Он был полон старинных драгоценностей, принесенных в дар храму. Я не мог отвести глаз от многочисленных корон тончайшей ювелирной работы, и прежде всего от одной из них, зубчатой короны во вкусе далеких времен. Такие венчали чело древних королев, столь дивного рисунка, столь тонкой и кропотливой работы, что даже цветные драгоценные камни были выбраны, распределены и один другому противопоставлены с невиданно изящным вкусом словом произведения, совершенство Коева, становится понятно с первого взгляда, хотя законами искусства его объяснить невозможно. Даже в тех случаях, когда искусство не познаешь, а только чувствуешь, ум и сердце приходят в волнение. Ты жаждешь обладать сокровищем и через него доставлять радость другим. Я попросил дозволения вынуть корону, и благогейно поднял ее в вытянутой руке мне чудилось что я ее надеваю на светлые блестящие кудри лили затем я будто бы подвел мою возлюбленную к зеркалу и наслаждался счастьем которым веяло от нее на других позднее я часто думал что такая сцена изображенная талантливым живописцем производила бы глубокое и радостное впечатление право хорошо быть молодым королем, отвоевавшим себе королевство и невесту. Чтобы ознакомить нас со всеми богатствами монастыря, нам показали также собрание предметов искусства, редкостей и естественной исторических диковин. В то время я еще не имел понятия о ценности подобных вещей меня не влекла к себе диагнозия наука весьма почтенная но тем не менее расчленяющая перед нашим духовным взором прекрасную земную поверхность и еще меньше я был склонен блуждать по лабиринтам фантастической геологии геагнозия учение о минералах Однако водивший нас монах обратил мое внимание на выкопанную из земли и, по его словам, очень ценимую знатоками голову дикого кабанчика, отлично сохранившуюся в голубоватом сланце. Черная эта голова навек осталась у меня в памяти. Ее нашли под вилем в извечно болотистом краю, словно предназначенном сохранять подобные мумии для потомства. И совсем по-другому привлекла меня хранившаяся в раме и под стеклом гравюра на медии Мартина Шона Успение Пресвятой Богородицы. Мартин Шон, собственно, Шонгауэр, 1420-1491 годы жизни, выдающийся немецкий график. Разумеется, полное представление об искусстве такого мастера может дать лишь совершенный экземпляр, и тогда мы, потрясенные, как при виде любого совершенства, страстно жаждем иметь такой же, дабы постоянно обновлять первое впечатление, и сколько бы времени ни прошло, не можем освободиться от этого желания». Позволю себе забежать вперед и признаюсь, что долгое время не мог успокоиться, пока не достал превосходного оттиска этой гравюры. 16 июня 1775 года здесь, я кажется, впервые представляю точную дату, мы вышли в свой нелегкий путь. Нам предстояло в пустынном и безлюдном краю перевалить через дикие скалистые вершины. Вечером в три четверти восьмого мы стояли перед Швицер Готкиным, двумя горными вершинами, мощно вздымающимися одна рядом с другую. Впервые мы встретили снег на своем пути. На этих зубчатых скалах он лежал еще с прошлой зимы. Ущелья, в которые нам предстояло спуститься, поросли суровым, наводящим страх еловым лесом. Немного передохнув, мы стали весело и проворно прыгать с утеса на утес, с площадки на площадку, спускаясь вниз по отвесной тропинке, и к десяти часам уже были в Швейцарии. Мы устали и в то же время набрались бодрости, измучились, но и пришли в возбуждение. Утолив терзавшую нас жажду, мы только пущего удушевились. Попробуйте представить себе молодого человека, два года назад написавшего Вертера, и рядом с ним младшего друга, еще в рукописи восторгавшегося этим своеобразным произведением. Обоих, нежданно-негаданно оказавшихся чуть ли не в первобытном состоянии, вспоминающих о былых страстях и радующихся увлечением настоящего, строящих несбыточные планы в счастливом сознании своей силы, уносившихся в странстве по царству фантазии. Если вам это удастся, вы составите себе приблизительное представление о нашем душевном состоянии, которое я бы не сумела писать, не прочитав в тогдашнем своем дневнике, смех и веселье длились за полночь. В семнадтого утром мы из окна увидали вершины швейцар Гоккина. Вверх по этим гигантским и неправильным природным пирамидам ползли облака. В час пополудни мы ушли из швица по направлению В два на Луирецком озере. Дивное сияние солнца. От блаженства нас охватившего мы ничего не видели. Две ловкие сильные девушки проплыли в лодке мимо нас. Это было красиво, и мы не стали их тревожить. Затем мы высадились на острове, где, как нам объяснили, жил некогда жестокий тиран. Ничего больше о нем не знаю, знаю только, что теперь между руин приютилась хижина пустынника. Мы поднялись на Риги и в половине восьмого уже стояли перед Богородицей в снегах. Затем мимо часовни и монастыря зашагали к гостинице бык. 18 воскресенье, утро. Рисовал вид на часовню из окна гостиницы. В 12 пошли к холодному ключу, иначе к источнику трех сестер. В четверть третьего мы поднялись на вершину горы и очутились в облаках, что на сей раз было вдвойне неприятно. Во-первых, облака закрывали от нас вид, и во-вторых, пронизывали сыростью оседающего тумана. Но когда они начали то там, то сям разрываться, и мы вдруг увидели в их клубящейся раме прекрасный, озаренный солнцем мир, представший перед нами в объемных, сменяющихся картинах, мы больше не жалели о том, что так случилось. Никогда, ни до, ни после, не видели мы подобного зрелища, и долго еще оставались на этой довольно неудобной площадке, чтобы сквозь разрывы и щели в быстро движущихся облаках видеть то кусочек освещенной солнцем Земли, то узкую полоску берега или краешек озера. В восемь часов мы уже снова были в гостинице и подкреплялись печеной рыбой, яйцами и довольно сносным вином. Когда начало темнеть и мало-помалу спустилась ночь, Гармонические таинственные звуки коснулись нашего слуха. Перезвон колоколов, плеск источника, тихий ветерок, звук пастушьего рожка, благодетельные, умиротворяющие, боюкающие мгновения. Девятнадцатого в половине седьмого утра мы двинулись сначала вверх, а потом вниз к Вальштетскому озеру, что Фицнау, а оттуда водным путем в Герсау. В полдень гостиница на берегу озера. Около двух мы уже возле Грютли, где принесли клятву Трителля, затем на плато, где герой выскочил на берег и где легенда о его жизни и подвигах увековечена в живописном произведении. В три часа в Флюэлене, где он сел в лодку, в четыре в Альдорфе, где он стрелял в яблоко. Три теля. Тремя телями называются три участника крестьянского восстания 1653 года, поклявшиеся убить Ландфокта Шумахера, когда восстание уже было подавлено. Гед, очевидно, имеет здесь в виду представителей трех кантонов Ури, Швица и Унтервальдена, Фюрста, Штауфена и Арнольда, учредивших Вечный Союз в Грютле в 1291 году. Где герой выскочил на берег? Речь идет о полулегендарном Вильгельме Теле, крестьянине из кантона Ури. Геота был хорошо знаком с двухтомной швейцарской хроникой Агидиуса Чуди 1505-й. 1572 годы жизни, посвященный истории освобождения Швейцарии от австрийского ига, и сам хотел обработать легенду о Теле в эпической поэме. После он уступил эту тему Шиллеру, написавшему в 1804 году народную драму «Вильгельм Тель». По этой поэтической путеводной нити мы с грехом пополам пробирались сквозь лабиринт отвесных скал, что круто спускались к воде и знать не знали о былом. Неколебимые они стояли спокойно, как кулисы в театре. Счастье или беда, радость или горе — удел тех, чьи имена сегодня стоят на афише. Но тем юношам эти мысли в голову не приходили. Недавнее прошлое они зачеркнули, а будущее простиралось перед ними, такое же таинственное и неизведанное, как горы, к которым они устремлялись. Двадцатого мы пришли в Амштег. Нас поподчивали отличной испеченной рыбой. Здесь, в этом уже полудиком предгорье, где рейс... Вырываясь из крутых скалистых расселин, струит студенные снеговые воды по своему опрятному каменистому руслу, я не отказал себе в удовольствии искупаться в шумливых волнах. В три часа мы пошли дальше. Перед нами двигалась вереница вьючных лошадей. Вместе с нею мы шагали по широкому снежному массиву и лишь потом узнали, что под снегом была пустота зимний снег до отказа забил ущелье которое обычно обходили стороной и послужил сокращению пути бурный поток внизу постепенно продолбил снег образовавшийся свод подтаял от теплого летнего воздуха и превратился в своего рода арку соединившую обе стороны над пропастью мы поверили в это удивительное явление природы отважившись спуститься в более широкое ущелье. По мере того, как мы поднимались все выше, еловые леса оставались где-то в глубине. Сквозь их темный массив, время от времени, виднелся пенистый рейс, бурливший на скалистых уступах. В половине восьмого мы добрались до Вазена, где желая освежиться красным, густым и кислым ломбардским вином, были вынуждены добавить в него воды и изрядную толику сахара, чтобы возместить то, в чем природа отказала местной лозе. Хозяин показывал нам прекрасные кристаллы, но я в ту пору был так далек от естественно-исторических исследований, что несмотря на на спрошенную им очень небольшую цену, не пожелал обременять себя этим порождением гор. 21 первого в половине седьмого снова вверх. Скалы становились все более могучими и грозными. Путь к чертову камню и чертову мосту все более трудным. Моему спутнику вздумалось сделать привал. Он уговорил меня зарисовать виды наиболее значительные. Контуры мне кое-как удались, но все было плоско, ничто не выступало и не отодвигалось вглубь. Мне не доставало умения для таких зарисовок. Мы двинулись дальше, затрачивая немало усилий. Вокруг все становилось суровее, страшнее, плато превращались в горы, расселены в пропасти. Мой спутник довел меня до урсаренского ущелья. Я прошел через него не без досады. Раньше вокруг были величественные виды, здесь все поглотила тьма. Но лукавый проводник, вероятно, заранее предвидел радостное изумление, охватившее меня при выходе из ущелья. Река, уже куда менее бурная, мягко велась по плоской, правда, окаймленной горами, но достаточно широкой долине, как бы зовущий поселиться в ней. Над чистенькой равниной деревушкой Урсарен, и ее церковью выселся еловый лесок, за которым благоговейно ухаживали здешние жители, ибо он защищал деревню от скатывающихся с гор снеговых лавин. На зеленеющих лугах долины вдоль реки низкорослые ивы. Давно невиданная растительность тешила и радовала взор, Великое спокойствие царило здесь. На ровной дороге, казалось, пребывали силы, и мой спутник был в восторге от сюрприза нам уготованного. В Андерматте мы отведали знаменитого урсаренского сыра, и экзальтированные юноши с удовольствием выпили разве что сносного вина, чтобы еще больше поднять свое настроение и придать поистине фантастический размах планам на будущее. 22-го в половине четвертого мы покинули свой приют и из зеленой Урсеренской направились в каменистую Левинскую долину. Здесь не было и следов плодородия. ноги или поросшие мхом скалы со снегом на вершинах, порывистый бурный ветер, который пригоняет или гонит вдаль облака, рев водопадов колокольчики вьючных лошадей на пустынной высоте, где не видно ни уходящих, ни возвращающихся. Здесь воображению нетрудно было представить себе логовище драконов в расселенных скал. И все же высокое и радостное чувство охватило нас, и мы остановились, как вкопанные при виде грандиозного и прекрасного водопада. Он так и просился на картину — Бесконечно разнообразного со всеми его уступами, а в это время года как никогда изобильного из-за тающих снегов, которые облака скрывали от нашего взора, то вновь ему являли. Наконец мы приблизились к маленьким озерам тумана, как мне хочется их назвать, ибо они были едва отличимы от насыщавших атмосферу осадков. Вскоре из мглы проступило строение — «Гаспиция», и мы обрадовались возможности преклонить голову под ее гостеприимным кровом.